Глава двадцатая. Здесь не было стен, не было плиточного пола, искусственного освещения, кабинетов и банкеток. Мы попали в самый настоящий оазис, чудом перенесённый из тропиков в помещение больницы. Пальмы и цветущие магнолии упирались в прозрачное голубое небо, зелёная трава местами доходила до колен, оазис выглядел диким, естественным и оттого особенно прекрасным. Здесь не было ни единой дорожки, ни единого указателя. Взгляд радовали россыпи цветов, роскошных и причудливых, растущих прямо под ногами, без всяких клумб. «Как здесь гулять?» Мы ступили на изумрудно-блестящую траву, сделали несколько шагов и остановились. Мне было жалко топтать ярко-малиновый цветок, очень похожий на дикую лилию. Элен наблюдала из-под полопущенных ресниц за моей реакцией и не торопила. А я всё рассматривала, рассматривала этот уголок райской жизни, и нехорошее предчувствие закрадывалось в сердце. «Вы собираетесь оставить меня одну на целый час? Я заблужусь?» «Нет, что вы?» — серьезно ответила Элен. «На самом деле азис небольшой. Мы иногда расширяем его по пятницам, чтобы больше врачей вмещалось. Но сегодня здесь никого нет, и вы точно найдете дорогу к лифту. Поставьте мысленно зарубку, что лифт находится в этом месте, и после прогулки интуитивно найдете его». «Зарубку?» — вздернула бровь. «Это как?» «Внимательно посмотрите на лифт». Запомните его расположение относительно деревьев. На солнце не ориентируйтесь. Оно копирует настоящее, поэтому меняет свое положение. С сомнением я обернулась и посмотрела на серую кабинку лифта, увитую лианами и плющом. Ее легко принять за грот, если смотреть сбоку и не видеть дверей. Мысленно скажите себе, что здесь лифт, и ваше чутье оборотня не даст ошибиться и проскочить его. Вы мне льстите, Элен. Никакого чутья у меня нет. — ответила я, хотя совета медсестры последовало. «Вдруг получится. Раз я внезапно превратилась в оборотня королевских кровей, нужно как-то овладеть новыми способностями. Вот хороший повод прокачать свою интуицию и не паниковать по пустякам. Не волнуйтесь, даже если вы не найдёте лифт, я приду через час. На всякий случай покажу вам кнопку экстренного вызова». Медсестра поднесла руку и сделала в воздухе движение, будто дважды быстро коснулась кнопки вызова. «Вот так нажимайте, и охрана прибудет через две секунды». «А сейчас здесь никого нет? Вы уверены?» Элен зёрнула носом. «Нет, пусто Пруд вон там, за папайей. Видите проход?» Я с сомнением посмотрела в указанную сторону. Между двумя деревьями с зелёными плодами, в которых я бы ни за что не признала папайю, виднелся узкий проход шириной для одного человека. «У пруда стоит скамейка, там можно присесть. Искупаться тоже можно». «Если вдруг захочется, но рекомендую не снимать нижнее бельё. Вдруг кто-то заглянет в оазис», — серьёзно сказала Элен. «К трусам и бестгальтерам наши мужчины привыкли, а вот к обнажённой натуре нет. А в животной ипостаси оборотни импульсивны». «Учту», — лаконично ответила, не желая развивать эту тему. Элен кивнула, вызвала лифт и скрылась в нём буквально за две секунды. Когда за медсестрой закрылись двери, я сбросила улыбку и развернулась к оазису. Интересно, с чего она подумала, что я решу искупаться? Бред какой! С учётом того, что нахожусь в незнакомом месте, меня трясёт от новообретённых способностей, в голове полная каша и раскардаш, а судьба сына до сих пор неизвестна. Мне сейчас совсем не до развлечений. Что ж, теперь, когда я осталась одна, можно и повыть в голос. Самый лучший способ сбросить напряжение, уж я-то знаю. Когда меня припекали проблемы... «Очередной парень предлагал остаться друзьями» или «Мама слишком настойчиво придиралась к оценкам, сетая, что такими темпами я вообще не получу диплом вуза». Из этих ситуаций у меня был только один выход. Я убегала в лес, сворачивала с привычных тропинок и заходила вглубь, туда, где заросли орешника создавали живую изгородь, а высокие лиственницы блокировали звук. Я орала, шипела, ругалась вдоволь, иногда подкидывая мыском ботинка комья грязи. Помогала ненадолго, месяца на два, но отпускала. И жить становилось чуточку легче. Сегодня я собиралась вновь провернуть этот ритуал. Сил сдерживаться после всего случившегося не было. Я прошла по зелёной траве к магнолии и потрогала пальцем шершавую кору. Обычное с виду дерево, живое, настоящее. Оперлась одной рукой о ствол дерева и закинула голову, сотрясая воздух своим криком. С деревьев всколыхнулись птицы. Зачирикали и недовольно поднялись ввысь. Да уж, нехорошо получилось. Не видела, что их тут так много. В обычном лесу я могла испугать максимум две-три печушки. Да и то, если дело происходило зимой, в основном на мой крик откликались вороны. Их мне было совсем не жалко. А крик получился блеклым. Без души и надрыва. Расслабиться вот так сразу в незнакомом месте очень сложно. Я снова раскрыла рот и издала что-то наподобие рулады, Крик вышел громким, звучным, но радости особо не принёс. «Ладно, Джулька, пожалуй, и вправду лучше прогуляться к пруду», сказала себе я и побрела к просвету между деревьев. «Говорить сама с собой я любила. Если без свидетелей, то почему бы и нет? Никаких расстройств психики в этом не видела, зато когда твёрдо и уверенно рассуждаешь сама с собой на волнующие темы, становится как-то легче». «Почему всё так случилось?» рассуждала я, отодвигая зелёные ветки. «Тёмка стал суперменом-барсом. Я вроде как кошка королевских кровей. А барсы редкость», — сказал Кирилл. «Встречаются среди оборотней редко. Получается, что и мой ненаглядный Андрей Георг тоже барс». Деревья росли густо. И когда я хлестнула себя по щеке веткой во второй раз, свернула разговоры и сосредоточилась на проходе. «И зачем это они их так посадили?» Выдохнула я, когда, наконец, ветки кончились, и я почти без потерь вылезла наружу. «А где пруд-то?» «Ах, вот это красота!» Я остановилась почти у самой кромки воды. Пруд выглядел таинственно и мрачно. Его окружали высокие тропические деревья, среди которых я с удивлением заметила лиственницы. Они создавали своеобразный барьер, а с правой стороны даже заходили в воду. Да, такой пейзаж я никогда не видела, даже на заставках для компьютера. Он выглядел настолько нереально, что явно был создан искусственно. Тёмная вода при ближайшем рассмотрении оказалась прозрачной, хрустальной, а тёмной она казалась из-за чёрных камней, устилающих дно. Пахло здесь свежестью, какой-то неестественной лёгкостью, как будто запах моря смешались с горным воздухом. Магия, наверно Никогда ещё я не видела столь чистого пруда. Мелкие рыбки плавали косяками. Мне даже захотелось опустить руку в воду и схватить одну. Дальше в глубине поднимались впечатляющих размеров круги И множились, множились, вызывая во мне новое чувство. Азарт. Что за рыбы могут водиться в чистой воде? Горбуша, форель, ещё кто-то. Захотелось нырнуть и посмотреть своими глазами. Странно, никогда раньше я не чувствовала интереса к рыбалке. Я коснулась водной глади рукой. Прохладная, освежающая. Может, и вправду помочить ножки. В азисе жарко, градусов тридцать. Это с самого начала я не заметила жары, подумала, что здесь тепло. А стоило выйти к пруду, и меня почти разморило. «И где же тут лавочка? Может, слева?» Я сбросила кеды, носки засунула в карман штанов. Идти по голой земле было приятно, и холод, касающийся ступней, не просто охлаждал. Он успокаивал меня. «Так вот, что значит единение с природой», — пробормотала я и сняла кофту. «Буду гулять в футболке. Всё равно никого нет, зачем же потеть? Золотые знаки с рук никуда не исчезли, но, правда, померкли». Того и гляди совсем исчезнут. «Интересно, а прятать их от чужих взглядов можно?» Я свернула и пошла вдоль пруда по левой стороне. «Спрятать, спрятать!» В голове что-то мелькало, пыталась вырваться из плена памяти. Какое-то предчувствие или мысль, или знание. Я не могла его ухватить. Кто-то мне что-то говорил или я видела, не помню. Пруд был неровным, в форме бесконечности или в форме почки. Слева он углублялся как бы в лес, и у самой кромки воды я с удовольствием заметила скамейку. «Здорово придумали!» — восхитилась, прибавляя ходу. «Можно откинуться на спинку, закрыть глаза, а ступни опустить в воду. Блаженство!» Так я и сделала. К счастью, лавочка была из дерева и не сильно нагрелась под солнцем. «Ммм, красота!» — выдохнула я и опустила ноги в прохладную воду. Прикрыла глаза и почувствовала, как тепло этого мира всасывается мне под кожу. как становится приятно, спокойно, хорошо. Посижу так минут пять и пойду дальше исследовать оазис. Сколько здесь, наверное, припрятано классных уголков? Раз врачи отдыхают после работы, сто процентов придумали для себя что-то необычное. Интересно, а Кирилл Иванович в каком виде приходит в оазис? В человеческой форме или оборотнической? Я бы посмотрела на него в волчьем обличье. Он больше или меньше Рея? Хотя какая разница? И всё-таки где он переодевается, когда превращается в волка? Я вот не заметила ни одной раздевалки, может, плохо искала? Или он предпочитает не обнажаться перед коллегами и гуляет в человеческом обличье? Я бы и сама с ним с удовольствием погуляла и поболтала о том о Например, спросила бы, как мне самой превратиться в кошку. С этой мыслью я как-то незаметно уплыла в сон. «Давай попробуем бросить его в пруд». Я даже подпрыгнула, услышав низкий мужской голос. Сон растаял, вернув тёплую приятную реальность. Солнышко всё ещё припекало кожу. Свежий ветерок легонько касался висков, чуть освежая. Но в голове шумело, как после долгого загорания. И ощущения, когда я раскрыла глаза, были странные, словно я вижу неотчётливо, а сквозь тонкий золотистый смог. Как бы солнечный удар не приключился. «Кардинально! Он испугается!» Проморгавшись, я огляделась. «В отдалении, метрах в десяти от меня, под одной из пальм стояли двое мужчин. Я видела их спины в длинных белых халатах, но не видела лиц. Они смотрели на воду. Искупаться решили? Прямо так, в халатах?» «Стресс полезен для молодого оборотня, ты и сам знаешь». Невозмутимо отозвался мужчина с пшеничными волосами. «Захочет защититься, перевернётся. А если нет? Если в нём больше человеческого?» «С королевской ты кошкой, я тебя умоляю, люди не затесались среди её родни». Блондин обернулся. «Простое лицо с веснушками было мне незнакомо. Да, определённо, мы с этим парнем, а лет ему было не больше тридцати, не встречались. Пока я безостенчиво разглядывала врача, тот поискал кого-то глазами и с озабоченностью в голосе произнёс. «Куда он делся? Что-то я его не чую. Прыгает меж цветов», — ответил другой мужчина. «Голос его мне показался знаком». но я всё ещё находилась в расслабленном, даже разморённом состоянии и не сразу сообразила, кто же он такой. А потом мужчина обернулся. Я впервые видела Кирилла Ивановича без маски, и мне показалось, что он стал каким-то другим, моложе, порывистее, красивее. Когда мы общались с ним в больнице, он постоянно сдерживался, тщательно следил за каждым словом, жестом, словно боялся разрушить её. Теперь я это понимала. А здесь он вёл себя естественно и высматривал сейчас моего сына. Это его они собрались бросить в пруд? Вернее, не Кирилл Иванович собирался, а этот самоуверенный блондин. И почему они принимают такое серьёзное решение, как напугать моего ребёнка, не посоветовавшись со мной? Это не дело, это неправильно. Непроизвольно я вцепилась в лавочку ногтями. — Зря ты сопротивляешься, — снова подал голос блондин. «Шоковая терапия всегда приносит свои плоды. Вот когда я учился в школе, меня однажды на физкультуре... Ему два года, Гриша, это не подходит», — разумно сказал Кирилл Иванович и вдруг посмотрел на лавочку. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Хотя мне показалось, что он посмотрел прямо мне в лицо. «Хорошо, что в Азисе никого. Давай потренируемся с ним. Обернемся по очереди, покажем процесс. Будет больше толка, если он увидит все воочию». «Лучше один раз показать, чем миллион раз рассказывать. Я лиса ты волк. Какой смысл оборачиваться, он не поймёт. Ему же всего два года», — передразнил Гриша, нашего лечащего, и посмотрел в заросли папаи через которые продиралась я. «Ладно, давай попробуем. Зови. Тебя он единственного слушается. Потому что я не бил его током. Кошки такое не любят», — спокойно парировал Кирилл Иванович, и, услышав это, я задохнулась от негодования. «Что он делал с моим сыном бил Током? Да я его сейчас на ленточке распущу!» «Так я в лечебных целях не просто так. И помогло. Владимур написал, что правильно сделал. Эй, Кир, я ж не изверг!» Смутился Гриша и бросился в заросли вслед за Кириллом Ивановичем. «Эй, вы где?» — услышала я его крик. Меня не просто лихорадило. Меня била адская дрожь. В глазах стоял кровавый туман, и даже зрение упало. Я видела пруты деревья размыто. И было ли это от солнца или от возмущения, что бурлило в моей крови, я не знала. «Сейчас я сама тебя стукну током!» Прошипелась ненавистью, глядя на высокие деревья. Мне почудилось, что голос слегка изменился. Да, неожиданно перехватило от напряжения горло, как будто невидимые руки собирались меня задушить. И дышать стало как-то неприятно и непривычно. «Ох, я им покажу! Ох, я им сейчас устрою!» Я вскочила со скамейки и приготовилась бежать туда, на поляну, где между цветов бегал и резвился мой бедный, ничего не подозревающий сын. Он ещё не понимал, что этим двоим нельзя доверять. Они могут стукнуть стоком, они готовы его испугать и бросить в пруд, лишь бы добиться своего. А я больше всего на свете хотела, чтобы сын был счастлив. И здоров, конечно. Но разве ведут к здоровью такие варварские методы? Меня шатало. Я плохо различала реальность и теперь всерьёз обеспокоилась, смогу ли вообще дойти до деревьев. Наверное, это солнечный удар. Он вызвал слабость и головокружение, которое я почувствовала. Я прыгнула вперёд и неожиданно покачнулась, а потом ещё неожиданнее приземлилась на лапы. «Что со мной такое?» Выругалась я и опять подивилась хрипу, который вырвался из моего горла. «Тёма, Тёмочка, я иду!» Мой крик, вдруг ставший сильным и громким, испугал мелких птиц. Те всполошились, стайкой сорвались с ближайшего дерева и поднялись в небо. «Значит, обернулась. Кошкой!» Я сделала два неуверенных шага и шлёпнулась на попу. Ходить было непривычно. перевешивал хвост, который я ощущала, как большую лохматую трубу. Да и мои размеры впечатляли, если сравнивать с лавочкой. Я была ростом не ниже Габриэля, кажется. Реальность всё ещё выглядела искажённой. будто я смотрю в сломанную трубу или через кривое зеркало. Так вот, как, значит, выглядит этот оазис. Каждая деревца и каждый кустик расходятся разноцветными световыми кругами. Мама, где-то в отдалении услышал я детский крик и тут же навострил уши. Навострила уши. Отбросив раздражение и ненужные мысли, я попыталась пойти вперёд, двигаясь при этом ровно. Нужно сохранять равновесие, ходить плавно. А лапы-то у меня были коричневые, мохнатые такие, тяжёлые, сильные. Вот как замахнусь лапой на этого лиса, одни кулачки по закоулочкам полетят. Когда я дошла до прохода между деревьев, идти стало легче. Я почти поняла, как правильно качать хвостом, чтобы он помогал, а не тянул в сторону. Всего лишь нужно взмахивать им, как дирижёрской палочкой. Одновременно пришла мысль, что в обличье кошки пробираться сквозь кусты удобнее и совершенно не обязательно идти в обход. «Ладно, в следующий раз пойду напрямую», — вздохнула я. Поляна, на которую я элегантно выпрыгнула, была пуста. Абсолютно. Я даже оторопела от такой неожиданности. Недовольно стукнула озимь хвостом. На какую же поляну пошли врачи с Тёмкой? Их что, несколько? Но оазис небольшой, как сказала Элен. Перед моим взглядом растиралась полянка цветов. Та самая, что вела к лифту. Высокие пальмы и магнолии обрамляли её по кругу. И как мне их найти? «Эх, надо было бежать следом за ними. Следом!» Оскалившись, я приникла к земле. «Да, кошки след не берут, это недостойно. Вынюхивать, подобно собакам. Но один раз, ради сына...» Я внимательно принюхалась, отбрасывая в сторону незнакомые запахи цветов и травы. Несколько секунд раздумывала, прислушиваясь, а потом заурчала от удовольствия, узнав любимый запах. «Мур! Он был здесь. Как же хорошо!» С моим чутким обонянием я почти увидела тонкую ниточку запаха, влекущую мимо кабинки лифта куда-то влево. «Мама!» — прокричал откуда-то оттуда детский голос. Я, не раздумывая, на всех четырёх лапах понеслась вперёд. Бежать, кстати, мне было удобно. Гораздо удобнее и приятнее, чем ходить. Интересно, а брюшко у меня тоже коричневое? А я лохматая или короткошёрстная кошка? На этой мысли я запнулась лапой о какой-то камешек и чуть было не растянулась — «Так, не время думать о себе. Нужно спасать малыша, вытаскивать его из лап этих извергов». Пальмы мелькали, цветы лезли в морду, и через пять минут бега я уже ненавидела лилии, ромашки, маки и прочие красивости. Они мешали бежать, мешали мне спасать моего малыша. За очередной пальмой я влетела в лес каких-то лиан, длинных, свисающих откуда-то с неба, как длинные канаты. Мне пришлось притормозить. Вздыбленные корни деревьев блестели, Когда я прыгнула и попала на один из них, задняя лапа поехала, и я прибольно стукнулась мордой о ствол. Мысленно выругавшись, я совсем остановилась и задумчиво оглядела странный лес. «Да, мне предстояло пройти настоящую полосу препятствий, и не скажу, что задача выглядела лёгкой. Мало того, что нужно было перепрыгнуть через все торчащие из-под земли корни, так ещё и обогнуть все висящие лианы». Если их задевать при беге, они больно хлещут по морде, как будто отвешивая пощечины. Но другого пути не было. Эта часть оазиса располагалась как будто в разные стороны, а тонкая нить приятного запаха уходила туда, вглубь. Вместе с другим запахом щекочущем ноздри, запахом полыни, сжёной травы и розмарина. Наверное, так пах лис. Но почему я не чувствовала третьего запаха? Как пахтёмка? Я водила носом по воздуху, принюхивалась — В ноздре лез запах мокрой древесины, чего-то зелёного, как будто растёрли петрушку. Но запаха сына не было. И эта странность придала мне ускорение. Прорычав, как самый настоящий лев, я бросилась в атаку. «Держись, Тёмка, я уже бегу!» Полоса препятствий слалась под лапы шёлковым ковром. Несколько раз я поскальзывалась, но вовремя схватывала зубами лиану и удерживалась на земле. мной руководили инстинкты. Я передвигалась уверенно, быстро, как будто всю жизнь только и делала, что бегала в апостаси большой кошки. В голове пульсировала мысль, что нужно скорее добраться до сына. И я не могла думать ни о чем другом, бежала, влекомая этой мыслью. Неожиданно опасный туннель закончился. Я вылетела на цветущую поляну торпедой и, не успев притормозить, врезалась мордой в белый халат врача. Мужчина, не ожидавший толчка вместо пониже спины, рухнул под моим весом, прямо лицом в траву. Вырыгался сквозь зубы, а потом приподнялся на локтях, и вместо того, чтобы ещё более заковыристо выругаться Заливистер смеялся. «Простите!» — сконфуженно рыкнула я и спрыгнула с Кирилла Ивановича на травку. «Простите!» «А вот и мамочка!» — ехидно произнёс блондинистый парень. Он подошёл и протянул врачу руку, по-видимому, тот самый Гриша. «Легка на помине. Ничего тебе не сломало?» «Нет, я крепкий!» — улыбнулся Кирилл Иванович, схватился за предложенную руку и плавно поднялся на ноги. «Жаль, компенсацию стрясли бы с королевской семьи», — беспечно продолжал хитрый лис. «Мне новые реагенты нужны. Роксик кочевряжется, только через месяц обещает выдать. Дорогие, блин! Ты за реагенты родную мать продашь!» — шутливо заметил Кирилл Иванович, но глаза при этом у него стали серьёзными. «Во всём нужно знать меру». «Да ладно, ей-то чего?» Небось, денег куры не клюют. Помогла бы нам в важных исследованиях. Отмахнулся Гриша, сверля меня взглядом. Ты посмотри, какая выросла. Жирная, крупная. На этом мое терпение лопнуло. Лиса надо было проучить. Заодно выяснить, где мой сын. На поляне его не было. Я не чувствовала его присутствия. Так куда они его от меня спрятали? Я подошла к наглому парню и встала на задние лапы. Броском опустила передние ему на плечи и толкнула на наземь. С тихим вскриком, не ожидавший нападения Гриша, повалился спиной на траву. «Где Тёма?» — прорычала низким заутробным голосом прямо ему в лицо. «Отвечай! Эй, эй, полегче! Нападение на врача карается... Смертной казнью!» Ласково поинтересовалась я и клацнула своими острыми зубами в паре миллиметров от его носа. С удовольствием заметила, что мои челюсти огромные и страшные. На полу Гриши. Тот тоже впечатлился. и вдруг стал уменьшаться у меня под лапами. «Куда?» — прорычала я, когда моя левая лапа вдруг промахнулась в воздухе и принялась заваливаться, утаскивая меня с собой. «Стой!» юрки лис, в которого превратился лаборант Гриша, уже выпрыгивал из-под моей второй лапы и отбегал на безопасное расстояние. И на морде светилось такое самодовольное выражение, что я сама не ожидала того, что произошло дальше. А именно, я озверела. С диким рёвом, достойным разъярённой львицы, я прыгнула на лиса в надежде прикончить его на месте. Одна моя тушка была раза в два больше и тяжелее. «Упаду на Гришу, и не будет Гриши. Дел-то!» «Стойте, Джульетта Ивановна!» На моём пути неожиданно появился лечащий. Он серьёзным видом раскинул руки в стороны. «Если вы покалечите этого психа, компенсацию мы с вас требовать не будем». заявил он под недовольное рычание гриши да он сам вас спровоцировал но вот его девушка раксана будет точить на вас зуб а с ней лучше не ругаться потому что волчица она упрямая и вряд ли после этого инцидента поможет вам разобраться с психологией барсов что тормозить во время прыжка оказалось делом нелёгким. вместо того чтобы зацепиться лапами за землю я впечаталась в живот кирилла ивановичу в этот раз врачу стоял а мне стало так стыдно что я отпрыгнула от него, как ошпаренная, и прижала голову к траве. «Простите, не нарочно мне досталась понимающая улыбка. «Роксана заглянет к вам завтра утром. Ну, а пока мы можем позвать Тёму. Представление, думаю, получилось отличным, парень всё понял. «Артемий, выходи!» — крикнул он куда-то за мою спину. И спустя секунды две на поляну выпрыгнул барс. Неспешно прошёлся, огибая высокие лилии, и сел в нескольких метрах от меня, положив хвост на передние лапы. Такой красивый белоснежный котёнок с чёрными пятнышками. Снежный барс. Ну надо же. Красавец получился у меня, сынок. Ростом доставал мне едва до середины лапы. Ну так ведь подрастёт. Малыш-котёнок совсем. Два года и два месяца. Мой любимка. Мур. Сама не заметила, как довольно заурчала. Как маленький трактор на всю поляну. Мы разглядывали друг друга с таким интересом, что не сразу я осознала одну важную новость. «Оу!» — вытаращило глаза. «Он полный бар с частями «Да!» — Кирилл Иванович смотрел на Тёмку гордо, как будто тот был его сыном. «Полный оборот совершил только сейчас, когда увидел вас. Ты был прав, Григорий Стресс, сделал своё дело». «Да ну вас!» — прорычал с безопасного расстояния Лис. «Психи! Она меня чуть не загрызла!» Кирилл Иванович легко улыбнулся и подошёл к Тёме поближе. Присел перед ним на корточке. «Обратный оборот выйдет легче. Запомни, это твоё состояние, чтобы вернуться в него. А уж как ты был человеком, ты и так помнишь, верно?» Малыш кивнул. Его голубые глаза сверкнули, а потом Тёмка уткнул морду себе в грудь, издал глухой рычащий звук и вдруг превратился в малыша, сидящего на траве. такого маленького и беззащитного, что кошка моя не выдержала. Я подошла и укрыла его своим хвостом. Пушистым, кстати. Мягким и тёплым. Пусть погреется маленький. Хоть в азисе тепло и даже жарко, но после шерстяного покрова сидеть голеньким холодно. «Молодец!» — похвалил его Кирилл Иванович. Потом поднялся и окинул взглядом поляну. «Где же она?» Просил принести одежду ещё пять минут назад. Опаздывает. а «Одежда!» Дошло до меня, и я в ужасе посмотрела на Кирилла Ивановича. «Я что, тоже обращусь голой?» «Куда делась одежда?» «Порвалась», — кратко ответил Кирилл Иванович. «Как и у Гриши, если он не успел ее зачаровать?» Лис, наблюдавший за нами из-за куста желтых лилий, виновато проскулил. «Ясно, опять не подумал. Тогда сделаем так. Мы пойдем с Гришей на выход, а вы дождетесь, Елен. Я постараюсь перехватить ее по дороге и попрошу принести вам, Джульетта Ивановна, сменную одежду». спасибо Мяукнула я и замурчала, когда Тёмка стал приятно чесать за ушком. Какое же это блаженство! Даже морду к земле преклонила Тая, словно расплавленное масло на сковородке. «Ну и отлично!» — хлопнул в ладоши лечащий и позвал Лиса. «Пошли, Гриш, у нас ещё куча дел. А к вам, Джульетта Ивановна, я зайду завтра на обходе. Думаю, ночь вы проведёте спокойно в своей палате». Я радостно мяукнула, не поднимая головы. «Мысли у меня путались». Хотелось мурчать и радоваться беспричинно каждому пустяку. Так вот вы какие инстинкты. Или это всего лишь облегчение от удачного оборота Тёмы? Как знать?